Лика. Теплая ладонь ласково коснулась моей щеки. Я открыла глаза. Савельхей был рядом. Сидел на краю кровати и не сводил с меня глаз. Еще впечатленная жутким сном я прошептала. Пообещай мне, что с тобой ничего не случится. Пусть и, мягко говоря, глупо было просить об этом в такой беспросветной ситуации, но я не удержалась. Я не могу дать обещание, в исполнении которого я не уверен. Савельхей покачал головой. Тебе не следовало приходить. «Давай я совру, что мне просто-напросто негде ночевать, а ты сделаешь вид, что мне поверил». Я улыбнулась. «Только не прогоняй меня, ладно?» Савельхей встал и отошел к окну. Его силуэт в неверном свете ночного светила был точь-в-точь, -точь, как во сне. Я даже перепугалась, что он вот-вот исчезнет. «Зачем ты пришла?» Прозвучало холодно. «Вот как будто бы я подлый диверсант, который всеми силами пытается высвободить его тьму. Даже обидно стало. Если тебе настолько неприятно мое присутствие, я могу уйти» я села на кровати. «Уходи». И почему я не удивилась? Обида заклокотала во мне со страшной силой. «Хорошо, я уйду». Я встала, скрестив руки на груди. «Но перед этим тебе придется меня выслушать». Савельхей даже не обернулся, что возмутило меня еще больше. Ему будто бы и дела не было до того, что говорю. И пусть я прекрасно знала, что это его холодная равнодушие лишь видимость, но легче от этого не становилось». Знаешь, у нас на Земле, если люди друг другу дороги, то пытаются преодолеть все препятствия, лишь бы быть вместе. Я, конечно, понимаю, здесь не Земля, да и ты не человек. Но суть-то все равно одна. А ты упорно зациклился, мол, я темный властелин, ужас, летящий на крыльях ночи и все такое. И если кто-то вдруг имеет наглость не бояться тебя до дрожи в печенках, то сразу возникают сомнения в его нормальности. Чем больше я говорила, тем сильнее росло мое возмущение. И пусть Савельхей по-прежнему будто бы не обращал на меня внимания, я решила выплеснуть все накопившиеся эмоции расхаживала по комнате и разглагольствовала. «Ты вот вбил себе в голову, что ты вселенское зло, и из-за этого мало того, что самому жить я нет, так еще и тем, кто к тебе, между прочим, не равнодушен. Но дело твое, конечно, чужих тараканов не переспоришь. Вот только не надо и мне это навязывать. Хочешь отправить меня на землю? Пожалуйста, хоти дальше, слушаться я не собираюсь. Так что на землю я не вернусь. Завтра Элимар отфутболит армию этих братцев, проход к порталу освободится, и все благополучно Академию покинут до того, как ничто доползет». А я вот путешествовать отправлюсь по магическим мирам. К примеру, для начала Ирилихара к его сородичам оттащу. Пусть реанимируют. Мне-то теперь даже вампиры не страшны. Я, между прочим, тоже не пустое место. Я остановилась, скрестив руки на груди и важно заявила. Я владею этой... Как ее? Уникальной природной магией. Так что смогу защитить себя от любой напасти. Ну-ну. А от меня тебя кто защитит? Савельхи наконец-то соизволил обратить свое внимание. И хотя в голосе сквозила ирония, но я чувствовала, насколько он серьезен. «Мы ведь с тобой больше не увидимся», — мрачно напомнила я. «Ты же сам только об этом и мечтаешь. А я навязываться не собираюсь. Так что еще немного и все. Адьос, разойдемся, как в море корабли. Могу даже пообещать, если хочешь, что искать тебя не буду. Зато я тебя найду». Спокойно и будто бы даже равнодушно парировался Вильхей. «Где бы ты ни была». «Я вот сейчас должна была типа испугаться?» Я скептически приподняла брови. Показное спокойствие Савильхея начало давать сбой. «Лика!» — мрачно начал он, но я перебила. «Только давай не будешь в очередной раз вешать мне тьму на уши, какой ты плохой и опасный. Лучше так прямо и признайся, что ты просто-напросто боишься серьезных отношений». Савельхей засмеялся. «В каких только ужасах темных властелинов не обвиняли, но такое я слышу впервые». «Значит, не боишься меня?» Он мрачно усмехнулся. «Не боюсь», — невозмутимо парировала я. «Совсем-совсем?» Он неспешно приближался, и в комнате даже как будто бы с каждым его шагом становилось темнее. Совсем-совсем я стояла на своем. Савельхей подошел ко мне вплотную, и все вокруг погрузилось во мрак. Зря. В голосе темного властелина не прозвучало и тени угрозы, но у меня почему-то дружно мурашки по коже побежали. Хотя тут скорее сказалась такая близость. Я вообще ничего не видела. Будто бы в раз ослепла. Но не сомневалась, что Савельхей отлично в этой непроглядной темноте ориентируется. «А ты меня, что ли, пугать собрался?» Я пыталась сохранить невозмутимость, но голос сам собой перешел на шепот. Савельхей ничего не ответил, ласково и неспешно провел пальцами по моей шее, спускаясь к ключице и затем к плечам. «Не, если так будешь пугать, то пугай. Я не против». Я блаженно улыбнулась. Он тихо засмеялся. Его губы едва уловимо коснулись моих. Настолько мимолетно, что я даже усомнилась, не почудилась ли мне. Чувствуя, что вот-вот и Савельхей отстранится, я по наитию схватила его за руку. Ну скажи, почему ты так боишься этой своей магии? Ты ведь сейчас контролируешь ее, и значит, вполне можешь контролировать и дальше. Неужели ты позволишь этой дурацкой тьме диктовать тебе свои правила? Ты же сильнее ее, я знаю, сильнее. Савельхей, Мой голос дрогнул. Ты спрашивал, боюсь ли я. Так вот, я тебе солгала. Я боюсь. Очень боюсь. Боюсь настолько, что сердце замирает. Боюсь, что и вправду больше никогда тебя не увижу. Тебе, может, все равно, но... Но я... Я... вот уж не думала, что признаться в своих чувствах так сложно. Отпустив его ладонь, я сбивчиво прошептала. Ладно, извини, разболталась я что-то. Я пойду. Савельхей придержал меня за локоть. Лика мне не все равно. Тогда не гони меня. Пожалуйста, дай нам шанс. Я верю, вот ни мгновения не сомневаюсь, что ты сильнее магии тьмы. Пожалуйста. Обняв, я уткнулась в его плечо. И ты поверь. Он ничего не ответил. Ласково приподняв мое лицо, поцеловал, неспешно изучающий, будто бы впервые. И на грани ощущений я с удивлением поняла, что пропала та постоянная напряженность. Савельхей перестал контролировать себя, позволил чувствам взять верх над всем, над разумом, волей, здравым смыслом, всем тем, что, как мне казалось, стояло между нами. Как же я ошиблась. Резкая, нестерпимая боль пронзила предплечья. и не то что закричать, я даже будто бы дышать вдруг разучилась. Все другие ощущения разом пропали. Окружающий мир теперь состоял из этой адской боли, непроглядной мглы и нарастающего гула. Сотни тысяч шелестящих голосов бормотали в унисон, и будто бы каждое их слово выжигалось на моей коже раскаленным железом. «И далее, тарнум, оздар ты ним шагрех. Повторилось трижды. Последний раз настолько громко и пронзительно, словно это был предсмертный крик. И кажется, именно мой. А потом боль начала отступать. Неспешно и нехотя, словно гонимая чем-то. Точнее, кем-то. «Савельхей!» — позвала я. Хотя, может, просто подумала, пока еще не могла понять, даже себя толком не ощущала. «Я с тобой, не бойся!» — прозвучало совсем рядом. Темнота потихоньку расступалась, окончательно возвращая меня в мир реальный. В комнате горели абсолютно все свечи, но так робко и неуверенно, будто бы норовили вот-вот погаснуть. Бледный Савельхей держал меня на руках, не сводя беспокоенного взгляда. В его янтарных глазах затухали темные сполохи, наводя на безрадостные мысли. «Как ты?» Он бережно положил меня на кровать, сам сел рядом. «Я думала, что это все. Смерть». Слова пока давались с трудом. Предплечье у самого локтя все еще немного ныло тупой болью. Я с изумлением обнаружила на нем витиеватую, будто вытатуированную руну. «Что произошло?» Я подняла глаза на мрачного Савельхея то, чего я опасался. Стоило мне дать слабину, и тьма едва не высвободилась. Но... Но это же был просто поцелуй, я не понимаю. Я совсем растерялась. Не просто поцелуй, Лика. Савельхей покачал головой. Чувство. То, что я испытываю к тебе, стало долгожданной лазейкой для магии тьмы, потому-то она так тебе и благоволит. Ничего себе благоволит, да она меня чуть не убила. А этот знак... Я покосилась на свое предплечье. «Он теперь навсегда?» «Да». «И что он значит?» «Ты уверена, что хочешь знать?» Савельхей устало потер глаза. «Думаю, мне уж лучше знать, чем таким меня магия тьмы отметила. Так какой смысл у этой жуткой руны?» «Если дословно она означает принадлежащее темному властелину рода Нимша грех». Савельхей встал и подошел к окну. «Что-то вроде клейма собственности?» мрачно уточнила я, садясь на кровати. «Можно сказать и так». Но тебе нечего бояться, я же сказал, что отпущу. Совсем немного осталось. Скоро рассвет, и ты вернешься домой. Земля — единственный мир, куда не проникнуть темным властелином. Так что там ты будешь в безопасности. Но почему ты так уверен, что твоя магия рано или поздно высвободится? Ты же совладал с ней сейчас? Савельхей ответил не сразу, будто бы раздумывал над тем, стоит ли говорить мне правду. Это неизбежно, Лика. Рано или поздно я превращусь в чудовище, жаждущее лишь чужой смерти. Он говорил так спокойно, словно в подобном исходе не сомневался ни мгновения. Незадолго до моего рождения мой отец стал одержимым тьмой и уничтожил всех представителей нашей расы. Он рассчитывал, что высвободившаяся после смерти темных властелинов магия тьмы перейдет к нему, ведь, как известно, подобное притягивается к подобному. Но этого не случилось. Обо мне отец не знал, ведь моя мать сбежала, от него едва он впервые воспользовался запретной магией. Я родился и рос в Иварии. Моя мать, как сильный маг, все это время скрывала меня. Но с каждым годом это становилось все сложнее. Слишком тяжело скрыть магию тьмы от темного властелина. Савельхей мрачно усмехнулся. «Отец тебя нашел?» – тихо спросила я. «Нет. Я сам пришел к нему. Хотел поквитаться с тем, из-за кого моя мать всегда жила в страхе. Тогда-то мы с ним оба узнали, что та магия, которую рассчитывал получить он, никуда не исчезла. Она досталась мне при рождении». «То есть ты, получается, почти единоличный обладатель всей магии тьмы?» – опешила я. все верно. Не считая мизерной долей у моего отца, вся существующая во вселенной магия тьмы принадлежит мне. И как твой отец на это отреагировал? Он обрадовался, что из меня получилось чуть ли не совершенное оружие против всех и вся. Проблема была лишь в том, что я не собирался этой проклятой магией пользоваться. Я задался целью справиться с ней. Для этого я отправился сюда. А чем Академия могла помочь, не поняла я. Видишь ли, совладать с магией тьмы может лишь предначальная материя, но ее никто никогда еще не находил. Я рассчитывал, что если где-то она и существует, то только здесь, в осколке странного мира, посреди ничто. И даже в какой-то момент я был уверен, что мои поиски увенчались успехом. Помнишь, как мы впервые с тобой были в том чудесном саду, спрятанном в ничто? Я тогда нашел там кое-что. Крохотный золотистый кристалл из неизвестного мне вещества. Но, увы, это оказалась не предначальная материя. Я коснулась подаренного с Вильхеем Кулона. Так вот, что это был за золотистый камушек. Получается, ее нигде-нигде нет? Я подошла к темному властелину. Нигде. Глухо отозвался Савельхей. И значит, однажды магия тьмы вырвется. Тем более теперь она нашла то, что я не могу контролировать. чувство к тебе. Для нее это реальный шанс на свободу. Тьма слишком сильна, я просто не смогу сдерживать ее до конца жизни. Да я уже и не надеюсь на это. Теперь для меня важно лишь одно. Мы встретились глазами. Чтобы ты, Лика, была от меня как можно дальше. Это единственный шанс тебя уберечь. «Именно поэтому ты должна будешь вернуться на землю как можно скорее!» «А что будет с тобой? У меня в глазах защипало от подступающих слез!» «Не думай об этом!» — прошептал он ласково. «Пожалуйста, пообещай, что постараешься меня забыть!» Я всхлипнула, вяло улыбнулась. «Как ты сегодня говорил? Я не могу давать обещания, в исполнении которого не уверен!» Савельхей отвел глаза. «Рассвет, Лика! Нам пора!»